Кыш на шест. Последняя пятница перед Пасхой. Ранний вечер, но над козель уже висит бледная пухлая луна. Подмастеря собрались в людской, а усталый кробат поднялся наверх. Решил пораньше лечь спать. Даже и сегодня пришлось им работать. Хорошо, что наконец-то наступил вечер, и можно отдохнуть. Вдруг он слышит свое имя, как тогда, во сне, в кузне на синовали, Только теперь этот плывущий по воздуху голос ему хорошо знаком. Крабат приподнимается, садится, прислушивается. Крабат. Крабат начинает одеваться. И тут слышит свое имя в третий раз. Он торопится, бредет на ощупь к двери, открывает. Внизу В синях свет, голоса, стук деревянных башмаков. Его охватывает беспокойство. Он медлит, затаив дыхание. Потом берет себя в руки и быстро сбегает вниз по лестнице, прыгая через ступеньки. Под столпились в конце коридора. Тут все одиннадцать. Дверь черной комнаты открыта настежь. Мастер сидит за столом, как тогда. В первый раз. Перед ним толстая книга в кожаном переплете. Как и тогда, на столе череп. На нем горящая красная свеча. Только теперь мастер не бледен. Да и что вспоминать об этом? Сколько времени прошло? Ближе, Крабат. Крабат стоит у порога. Он больше не чувствует ни усталости, ни головной боли. Не слышит ударов своего сердца. Мастер на мгновение останавливает на нем взгляд. Потом поднимает левую руку, и, обратившись к подмастериям, произносит «Кыш, нашест!» Шурша крыльями, пронзительно каркая, над головой крабата проносятся одиннадцать воронов. Оглянувшись, он не видит больше подмастерьев, а вороны уже разместились на жерди в углу черной комнаты. Смотрят на него. Мастер поднимается, тень его падает на крабата. «Вот уже три месяца, как ты на мельнице», — говорит он. «Ты выдержал испытание, Крабат, и теперь ты не просто ученик, теперь ты мой ученик». Он подходит к Крабату, левой рукой касается его левого плеча. Крабат, содрогнувшись, чувствует, как начинает сморщиваться, сжиматься, тело его уменьшается На нём появляются перья, вытягивается клюв, растут когти. Он застыл на пороге у ног мастера, не осмеливаясь поднять взгляд. Мельник осматривает его. Потом хлопает в ладоши. «Кэш на шест!» Крабат, ворон-крабат, расправляет крылья, готовясь взлететь. Взмах! еще взмах! И вот он летит. Влетает в комнату, Пролетает над столом, касаясь крылом книги и черепа, и, опустившись рядом с одиннадцатью воронами, крепко вцепляется в жертвь. Мастер тем временем поучает. «Знай, Крабат. ты принят в школу чернокнижия. Здесь не учат читать, писать и считать. Здесь обучают искусству искусств. Видишь книгу, скрепленную цепью? Это характер». Черная книга. Видишь у нее черные страницы и белые буквы? В ней все заклинания, какие есть на свете. Один только я могу ее читать, потому что я мастер. Вам же, тебе и другим ученикам, читать ее запрещено. Если ослушаешься, я все равно узнаю. И не пытайся. А не то плохо тебе придется. Ты меня понял, кробат! «Понял!» — каркает ворон Крабат, удивленный, что может говорить. Хоть и хриплым голосом, но все же внятно и без труда. До да, крабаты и раньше доходили слухи о школах чернокнижия. Больше всего их было, по рассказам, в нижних лужицах. Но он считал все это небылицами, какие встарь рассказывали при лучине за прялкой. И вот нежданно-негаданно сам угодил в такую школу на мельнице. Похоже, Об этой мельнице идет молва по всей округе, и все обходят ее стороной. Однако долго раздумывать ему не пришлось. Мастер вновь уселся за стол и принялся читать вслух характер, медленно, нараспев, раскачиваясь взад и вперед. «Это искусство высушить колодец так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды». Сперва запасись четырьмя высушенными на печи березовыми кольями. Каждый в три с половиной пряди длиной, в большой палец толщиной. Расщепи один конец на три части и заостри каждую. В полночь огороди колодец кольями. Отсчитай во все стороны света по семь шагов от середины колодца и всади каждый кол в землю. Проделай это молча. «Трижды обойди колодец и произнеси, что здесь написано». Дальше следовало заклинание, набор непонятных слов. Они звучали красиво и складно, но как-то жутко, словно предвещая беду. Потом мастер снова стал повторять все сначала. «Это искусство — высушить колодец». Трижды прочитал мастер тексты заклинания все тем же тоном, нараспев, раскачиваясь взад и вперед. Закрыл книгу, помолчал и обратился к воронам. «Я научил вас», — заговорил он уже своим обычным голосом, — «новому приему тайной науки. А ну-ка посмотрим, как вы запомнили. Начинай!» Он ткнул пальцем в одного из воронов. «Это искусство — высушить колодец так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды». Мельник указывал пальцем то на того, то на другого, и, хотя он не называл имен, кробат догадывался, кто это, потому как тот отвечал. Тонда говорил спокойно и обдуманно. Кита с плохо скрытым раздражением. Андрушка всегда бойко. Юра повторение давалось трудом. Он то и дело застревал. Скоро кробат узнал всех. «Это искусство высушить колодец!» Каждый повторял заклинание «Кто бегло, кто запинаясь. Пятый, девятый, одиннадцатый. А теперь ты, обратился мастер к кробату. Кробат вздрогнул, запнулся. Это искусство, искусство, колодец, и замолчал. Не мог вспомнить, что дальше. Не мог, да и все. Теперь его мастер накажет. Но мастер спокоен. В следующий раз, кробат. Обращай внимание на слова, а не на голос. Не забывай, что здесь, в моей школе, никого не принуждают учиться. Запомнишь, что я читаю, пойдет тебе на пользу. Не запомнишь, тебе же хуже. Подумай об этом. Дверь отворилась. Вороны прошелестели по воздуху. В коридоре они вновь приняли человеческий облик. Краба ты сам не заметил, как опять превратился в мальчика. Когда же он поднялся вслед за другими по лестнице, ему показалось все это дурным сном.